«Как же?» — спросил он, проживав. «Все в лавочке есть. А чего нет в лавочке? Так тут же где-нибудь в колбасной есть. А там нет, так в кондитерской. А уж чего в кондитерской нет, так иди в аглицкий магазин. У французов все есть». Молчание. «Ну...» А почем поросята? спросил Антон Иванович, взявши на тарелку почти пол поросенка. Не знаю с. Не покупывали. Что-то дорого, рубля-два кажись. Ай-яй-яй, не похудеть. это и дороговизна. Их хорошие-то господа мало и кушают. Все больше чиновники. Опять молчание. Ну так. «Как же вы там? Плохо?» — спросил Антон Иванович. «И не дай бог, как плохо! Вот здесь квас-то какой! Там и пиво-то жиже, а от квасу так целый день в животе словно что кипит. Только хороша одна вакса. Уж вакса так и не наглядишься, и запах какой, так бы и съел» что ты ей богус молчание ну ты как же спросил антон иванович проживав да такс плохо ели плохо александр федорович кушали так самую малость совсем отвыкли от еды за обедом и фунта хлеба не скушают Хо, не похудеть сказал антон иванович Все от того, что дорого, что ли? И дорого-с. Да и обычая нет наедаться каждый день досыта. Господа кушают словно украдкой. По одному разу в день. И только ли успеют часу в пятом, иной раз в шестом. А то так чего-нибудь перехватит, да тем и кончат. Это у них последнее дело. Сначала все дела переделают, а потом и кушать. — Хо! Вот житье-то, — говорил Антон Иванович, — не похудеть! Диво, как вы там не умерли! И весь век так? — По праздникам, господа, как соберутся иногда, так не дай бог, как едят. Поедут в какой-нибудь немецкий трактир. — Да рублей сто! Слышь! И проедят. А пьют, что, боже упаси, хуже нашего брата. Вот бывало, у Петра Ивановича соберутся гости, Сядут за стол часов в шестом, А встанут утром в четвертом часу. Антон Иванович вытаращил глаза. — Что ты? — сказал он. — И все едят? — Все едят. Хоть бы посмотреть. Не по-нашему. Что ж они едят? Да что, сударь, не на что смотреть. Не узнаешь, что и ешь. Немцы накладут в кушанье бог знает чего. рот то взять не захочется. И перец-то у них не такой. Подливают в соус чего-то из заморских склянок. Раз угостил меня повар Петра Ивановича барским кушаньем, так три дня тошнило. Смотрю, оливка в кушанье. Думал, как и здесь оливка. Раскусил, глядь, а там рыбка маленькая. Противно стало, выплюнул, взял другую, и там тоже. Да во всех! «Ах вы, чтоб вас проклятые!» «Как же это они нарочно кладут туда?» «Бог их ведает. Я спрашивал. Ребят смеются. Говорят, так, слышь, родятся. И что за кушанье? Сначала горячее подадут, как следует с пирогами. Да только уж пироги с наперсток». Возьмешь в рот вдруг штук шесть. Хочешь пожевать — смотришь. Уж там их и нет. И растаяли. После горячего вдруг чего-то сладкого дадут. Там говядины, а там мороженого, а там травы какой-то, а там жаркое. И не ел бы. Так печь-то у вас... И не топилась? — Ну, как не похудеть? — промолвил Антон Иванович, вставая из-за стола. — Благодарю тебя, Боже мой! — начал он слух с глубоким вздохом. — Яко насытил мя еси небесных благ, что я замололся язык-то земных благ, и не лиши меня небесного твоего царствия. Убирайте со стола. Господа не будут кушать. К вечеру приготовьте другого поросенка. Или нет ли индейки? Александр Федорович любит индейку. Он чай проголодается. А теперь принесите ко мне посвежее сенца в светелку. Я вздохну разок-другой. Там к чаю разбудите. «Коли чуть там Александр Федорович зашевелится, так того растолкайте меня!» Восстав от сна, он пришел к Анне Павловне. «Ну что?» — Антон Иванович спросила она. «Ничего, матушка. Покорно благодарю за хлеб, за соль. И уснул так сладко. Сено такое свежее, душистое. На здоровье, Антон Иванович!» На что говорит Евсей? Вы спрашивали? Как не спрашивать? Все выведал. Пустое. Все поправится. Дело-то все выходит от того, что пища там была, слышь, плоха. Пища? Да, судите сами. Огурцы — 40 копеек десяток, поросенок — два рубля, а кушанье все кондитерское. И не наешься досыта. Как не похудеть? Не беспокойтесь, матушка. Мы его поставим здесь на ноги, вылечим. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой. Я дам рецепт. Мне от Прокофия Стафича достался. До утром и вечером. И давайте по рюмке или по две. И перед обедом хорошо. Можно со святой водой. У вас есть? Есть-есть. Вы же привезли. Да ведь и в самом деле я... не выбирайте пожирнее. Я уж кожу навелел велел поросенка или индейку зажарить. Благодарствуйте, Антон Иванович. Не на чем, матушка. Не велит ли еще цыплят с белым соусом? Я велю. Зачем вам самим? А я-то на что? «Похлопочу, дайте мне!» «Похлопочите, помогите, отец родной!» Он ушел, а она задумалась. Женский инстинкт и сердце матери говорили ей, что не пища — главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно выведовать намеками, стороной, но Александр не понимал этих намеков и молчал. Так прошли недели две-три. Поросят, цыплят и индейк пошло на Антон Ивановича множество, а Александр все был задумчив, худ и волосы не росли. Тогда Анна Павловна решилась поговорить с ним напрямки. Послушай, друг мой Сашенька, сказала она однажды, вот уж с месяц, как ты живешь здесь. А я еще не видала, чтоб ты улыбнулся хоть раз. Ходишь, словно туча, смотришь в землю. Или тебе ничто не мило на родной стороне? Видно, на чужой милее. Тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что с тобой сталось? Расскажи ты мне. Тебе чего не достает? Я ничего не пожалею. Обидел ли кто тебя? Я доберусь и до того. Не беспокойтесь, маменька, сказал Александр. Это так? Ничего. Я вошел в лета, стал рассудительнее оттого и задумчив. А худ то от чего? А волосы то где? Я не могу рассказать от чего. Всего не перескажешь, что было в восемь лет. Может быть, и здоровье немного расстроилось. — Что ж у тебя болит? — Болит и тут, и здесь, — он указал на голову и сердце. Анна Павловна дотронулась рукой до его лба. — Жару нет, — сказала она. — Что ж бы это такое было? Стреляет, что ли, в голову? — Нет. — Так. — Сашенька, пошлем за Иваном Андреевичем. — Кто это, Иван Андреевич? — Новый лекарь. Года два как приехал. — Дока такой, что чудо! Лекарств почти никаких не прописывает. Сам делает какие-то крохотные зернышки. И помогают. Вон у нас в животом страдал. Трое суток ревмя ревел. Он дал ему три зернышка, как рукой сняло. — Полечись, голубчик. Да — нет, маменька. Он не поможет мне. Это так пройдет. Да от чего ж ты скучаешь? Что это за напасть такая? Так. Чего тебе хочется? И сам не знаю. Так скучаю. Эх, диво, господи, сказала Анна Павловна. Пища ты говоришь тебе нравится? Удобства все есть и чин хороший. — Чего бы кажется? скучаешь, Сашенька, — сказала она, помолчав тихо, — не пора ли тебе жениться? — Что вы! — Нет, я не женюсь. — А у меня есть на примете девушка, точно куколка. Розовенькая, нежненькая. Так кажется из косточки в косточку мужичок и переливается талия такая тоненькая стройная училась в городе в пансионе за ней 75 душ до да 25 тысяч деньгами и приданое славное в москве делали и родня хорошая а сашенька я уж с матерью Раз за кофеем разговорилась, да шутей запросила словечко. У ней, кажется, и ушки на макушке от радости. Я не женюсь, повторил Александр. Как? Никогда? Никогда. Господи помилуй, что ж из этого будет? Все люди как люди. Только ты один бог знает, на кого похож. А мне-то бы радость какая! Привел бы Бог понянчить внучат,